Эрика неоднократно пыталась дозвониться до Патрика, но он не отвечал. Должно быть у него очень много работы. Сидя дома перед компьютером, она занималась поисками в интернете. Упрямо старалась сосредоточиться, однако две пары маленьких ног, пинавшихся у неё в животе, вне всяких сомнений служили отвлекающим моментом. Ей трудно было удержаться от посторонних мыслей. Тревога. Воспоминания о первых месяцах после рождения Майи, которые оказались совсем не такими беззаботными и счастливыми, как она себе представляла. Когда она пыталась вспомнить, как же все это было, то находила в памяти лишь черную дыру. А теперь все будет вдвойне. Покормить двоих, уложить двоих, они будут требовать все ее внимание, все ее время. Возможно, она эгоистка, и потому ей сложно отдать свою жизнь, всю себя в руки других, в руки своих детей. Будущее вызывало у нее легкий ужас. При этом она испытывала угрызение совести. С какой стати ее так тревожило рождение двух потрясающих детей? Такой удивительный подарок судьбы. Однако она тревожилась настолько, что казалось, какие-то струны в ней вот-вот лопнут. С другой стороны, теперь у нее в руках готовый ответ. Майя — такое счастье, что Эрика ни на секунду не пожалела, что решилась завести ребенка. Но воспоминания о тех трудных временах не отпускали её. Внезапно она почувствовала такой ощутимый пинок, что у неё перехватило дыхание. Один из малышей без сомнений обладал талантом футболиста, а, возможно, и оба сразу. Она отдавала себе отчёт в том, что размышления по поводу Кристиана и писем, скорее всего, нужны для того, чтобы забыть ненадолго о собственной тревоге и своих невесёлых мыслях. Ну что ж, пусть так и будет. Войдя в Google, она ввела имя Кристиан Тюдель. Поисковая система выдала несколько страниц ссылок. Все они касались книги, и ни одна его прошлого. Она попыталась добавить слово «тролльхэттен». Ни одного совпадения. Если он жил там, то должен был оставить хоть какие-нибудь следы. Наверняка что-нибудь можно узнать. Покусывая ноготь большого пальца, она напряженно размышляла. Может быть, она идет по ложному следу? Ничто на самом деле не указывало на то, что отправитель писем — человек, которого Кристиан знал до приезда в Фьельбакку. Однако она всё время невольно возвращалась к вопросу, почему он так упорно скрывает своё прошлое. Такое ощущение, что Кристиан стёр из памяти всю свою жизнь до переезда во Фьельбакку. Или только с ней он был так неразговорчив. Мысль была неприятная, но отогнать её не удавалось. Похоже, на работе он тоже не особенно раскрывал другим душу, но это всё же не одно и то же. У неё возникло ощущение, что они с Кристианом сблизились, пока работали над его рукописью, обсуждали мысли, идеи, языковые нюансы. Но, возможно, всё обстояло совсем не так. Эрика поняла, что ей необходимо поговорить ещё с кем-нибудь из друзей Кристиана, прежде чем начать предаваться умственным построениям. Но с кем? Она имела довольно смутное представление о том, с кем общался Кристиан. Первое имя, которое всплыло в памяти — Магнус Кельнер. Однако, если в ближайшее время не произойдет никаких чудес, с ним вряд ли удастся переговорить. Похоже, Кристиан и Санна общаются с этим самым Эриком Линдом, владельцем строительной фирмы, и его компаньоном Кеннетом Бэнксоном. Эрика понятия не имела, насколько близкими друзьями они являются и с кем из них стоит поговорить, В первую очередь. К тому же неизвестно, как отреагирует Кристиан, если узнает, что она наводит о нем справки среди его друзей и знакомых. Она решила пренебречь условностями. Любопытство перевешивало. Кроме того, она старается на благо самого Кристиана. Если он не желает выяснять, кто мог посылать эти угрожающие письма, то она сделает эту работу за него. Внезапно ее осенило. Вот с кем она должна поговорить в первую очередь. Людвиг посмотрел на часы. Скоро перемена. Математика шла у него хуже всего, и урок, как обычно, тянулся невыносимо долго. Осталось пять минут. На этот раз переменка у них совпадала с седьмым А. Стало быть, у него есть шансы увидеть Сусси. Её шкафчик находился недалеко от его шкафчика, в соседнем ряду. Если повезёт, они подойдут туда одновременно, чтобы положить учебники. Он влюблён в неё уже полгода. Об этом не знал никто, кроме его лучшего друга Тома. А Том прекрасно понимал, что за разглашение этой тайны ему грозит смерть. Прозвенел звонок. Людвиг с готовностью захлопнул учебник по математике и выбежал из класса. Направляясь к шкафчику, он всё время оглядывался по сторонам, но Суси не было видно. Наверное, их ещё не отпустили. Скоро он решится и заговорит с ней. Он дал себе слово просто пока не мог придумать, с чего начать, что сказать. Он пытался уговорить Тома приударить за кем-нибудь из ее подружек, чтобы приблизиться к ней этим путем. Но друг отказался, так что Людвигу оставалось придумать что-нибудь другое. Возле шкафчиков никого не было. Людвиг открыл дверцу, сложил книги и тщательно запер. Может быть, ее вообще сегодня нет? С утра он ее не видел. А что, если она заболела или прогуляла? От этой мысли ему стало так грустно, что у него мелькнула мысль прогулять последний урок. Он вздрогнул, когда кто-то тронул его за плечо. «Прости, Людвиг, я не хотела тебя пугать». Позади него стояла директор школы. Лицо у неё было бледное и напряжённое, и за какую-то долю секунды до Людвига дошло, по какому делу она разыскала его. Мысли о сусе и всём том, что мгновение назад казалось таким важным, улетучились, сменившись глубокой, и невыносимой болью. «Я хочу, чтобы ты пошёл со мной в мой кабинет. Эллен уже там». Он кивнул. Спрашивать, в чём дело, не имело смысла. Он уже всё понял. Боль отдавалась в кончиках пальцев. Он не чувствовал ног, когда двинулся вслед за директором. Он передвигал их вперёд, понимая, что должен идти, но ничего при этом не чувствовал. В коридоре на полпути к кабинету директора Людвиг увидел Сусси. Она посмотрела на него долгим взглядом. Однако с тех пор, как это имело значение, прошла целая вечность. Он посмотрел сквозь неё невидящим взором, словно она была сделана из стекла. В душе не осталось места ни для чего, кроме боли, а вокруг образовалась пустота. Увидев его, Эллен разрыдалась. Наверное, всё это время она сдерживалась, не давала волю слезам. Но едва он переступил порог, она окинулась к нему, прижалась лицом к его плечу. Он крепко обнял её гладил по спине, пока она плакала. Полицейский, которого Людвиг уже видел раньше, стоял чуть в стороне, ни во что не вмешиваясь. Пока он не проронил ни слова. «Где его нашли?» — спросил, наконец, Людвиг. Вопрос прозвучал, пройдя мимо его сознания. Людвиг не был уверен, что хочет услышать ответ. «Возле Сельвика», — ответил полицейский, которого, кажется, звали Патрик. Рядом с ним стояла его коллега. Вид у неё был растерянный. Людвиг прекрасно понимал её. Он и сам не знал, что должен сказать или сделать. «Мы хотели забрать вас и отвезти домой», — сказал Патрик и кивнул Пауле, чтобы она шла вперёд. Эллен и Людвиг двинулись следом. В дверях Элена остановилась и обернулась к Патрику. «Папа утонул?» Людвиг тоже остановился, но увидел по глазам полицейского, что тот не собирается сейчас ничего объяснять. «Поехали домой, Эллен. Об остальном поговорим позже». — сказал он и взял сестру за руку. Поначалу она пыталась сопротивляться, не хотела идти, не узнав правду. Но потом сдалась и медленно пошла вперёд. «Ну что ж, ребята?» Мельберг сделал театральную паузу и указал рукой на доску, куда Патрик старательно приколол все имевшиеся в их распоряжении материалы по исчезновению Магнуса Кельнера. «Я собрал всё, что нам известно. Честно говоря, не густо». Три месяца прошло, и это все, что вам удалось раздобыть. Вам чертовски повезло, что вы сидите здесь, в деревне, а не в Гётеборге. Там такая работа делается за неделю». Патрик и Анника переглянулись. Будучи начальником полиции Танумсхедди, Мельберг постоянно вспоминал годы службы в Гётеборге. Однако, похоже, он распрощался с надеждами, что его снова переведут туда. Во что долгое время наивно верил. «Мы сделали все, что было в наших силах» устало ответил Патрик. Он прекрасно понимал, насколько бессмысленно пытаться возражать что-либо на обвинение Мельберга. «Кроме того, делом об убийстве все это стало с сегодняшнего дня. Раньше мы вели его как дело об исчезновении. Да-да, ты не мог бы рассказать вкратце, что произошло, где и каким образом его обнаружили, и что говорит Педерсон? Само собой, я позвоню ему сам, но пока я не успел этого сделать. Так что будем довольствоваться твоими данными». Патрик доложил о событиях дня. «Он действительно вмёрз в лёд?» спросил Мартин Мулин, поёжившись. «Позднее мы увидим фотографии с места обнаружения трупа, но я могу сказать, что да, он вмёрз в лёд. Если бы не собака, прошло бы немало времени, прежде чем мы его обнаружили. Если бы вообще обнаружили. Когда лёд растаял, он бы оторвался и уплыл в неизвестном направлении. И мог оказаться где угодно», проговорил Патрик и покачал головой. «Стало быть, мы не знаем, где и когда его бросили в воду?» — мрачно спросил Йоста и рассеянно погладил Эрнста, прижавшегося к его ноге. «Лёд установился в декабре. Мы должны дождаться результатов экспертизы Педерсена, который, вероятно, скажет нам, когда ориентировочно наступила смерть. Но мне кажется, что Магнус умер вскоре после того, как к нам поступил сигнал о его исчезновении». «Но, как я уже говорил», — Патрик поднял указательный палец, — «Никаких фактов, подтверждающих это предположение, у нас пока нет. Так что полагаться на эту версию мы в данный момент не можем». «Однако она звучит вполне разумно», — сказал Йоста. «Ты сказал о повреждениях на теле. Что нам об этом известно?» Карри и глаза Паулы сузились, она нетерпеливо постучала карандашом по блокноту, лежавшему перед ней. «Вы знаете Педерсона, мне мало что удалось из него выжить». Он не любит что-либо говорить, пока не провел полное обследование. Единственное, что он мне сказал, — Магнус Кельнер подвергся насилию, и у него значительные колотые и резанные раны. Что, по всей видимости, означает, что его зарезали ножом. Скорее всего, да. «Когда мы получим более подробную информацию от Педерсона?» — спросил Мельберг, усевшись во главе стола и пощелкивая пальцами, чтобы привлечь к себе собаку. Эрнст немедленно покинул Йосту и поспешил к хозяину, чтобы положить голову ему на колени. «Он сказал, что проведёт вскрытие в конце недели, так что к выходным, если повезёт, а то и в начале следующей недели». Патрик тяжело вздохнул. Иногда ему не хватало профессионального терпения. Так хотелось получить ответ прямо сейчас, а не через неделю. «А что нам известно об исчезновении?» — спросил Мельберг, демонстративно показывая Аннике свою пустую чашку. Анника сделала вид, что ничего не замечает. Тогда он проделал тот же приём с Мартином Муллином, на этот раз с большим успехом. Мартин проработал ещё недостаточно долго, чтобы противостоять боссу. Когда молодой коллега удалился в сторону кухни, Мельберг с удовлетворением откинулся на стуле. «Мы знаем, что он ушёл из дома около восьми часов утра». Сия уехала на работу в гребе стат в половине восьмого. Она работает в фирме агентом по недвижимости. Дети уходят из дому в семь, чтобы успеть на школьный автобус. Патрик сделал паузу, чтобы отхлебнуть кофе, который Мартин принёс и подлил всем. И Паула воспользовалась случаем, чтобы задать вопрос. «Тогда откуда известно, что он ушёл из дома около восьми?» «Его видел сосед. В машине?» «Нет, на машине ездила Сия. А Магнус, по её словам, любил ходить пешком». «Но ведь не ходил же он пешком до Танума?» — удивился Мартин. «Нет, его подвозил по утрам коллега, Ульф Руссендер, который живёт возле поля для мини-гольфа. Туда он обычно доходил пешком, но в то утро он позвонил Руссендеру и сказал, что немного задержится, и вообще не появился». «Мы это точно знаем?» — спросил Мельберг. «Вы проверили прошлое Руссендера? Ведь то, что Мартин так и не пришёл, нам известно только с его слов». «Йоста беседовал с Русандером и ничто не указывает на то, что он врет. Ни его слова, ни его поведение», — ответил Патрик. «Или вы просто не прижали его как следует», — буркнул Мельберг и записал что-то в своем блокноте. Затем остановил взгляд на Пауле. «Привезите его сюда и допросите еще раз». «А не перегнем ли мы палку? Может получиться, что люди не захотят давать свидетельские показания, если мы будем таскать их сюда в участок», — возразила Паула. «Может быть, лучше будет, если вы с Патриком поедете в Фьельбаку и навестите его?» «Понимаю, что ты сейчас очень занят, так что я могу поехать вместо тебя». Она чуть заметно подмигнула Патрику. «Хм, действительно, у меня сейчас так много дел. Правильная мысль, Паула. Вы с Патриком поедете и еще раз поговорите с этим... Роселем». «Русендером», — поправил Патрик. «Да-да, я так и сказал», — недовольно пробурчал Мельберг, бросив на Патрика суровый взгляд. «Во всяком случае, вы спал и ещё раз потрясёте его. Думаю, что это может что-нибудь дать». Он нетерпеливо махнул рукой. «Ну, давайте дальше. Что у нас там ещё?» Мы опросили всех соседей по тому пути, по которому должен был пройти Магнус, направляясь навстречу с Русандером. Однако никто ничего не видел. Впрочем, делать из этого вывода я бы не спешил». «По утрам все заняты своими собственными делами», — сказал Патрик. «Создается ощущение, что он просто испарился, едва выйдя за дверь», — проговорил Мартин с горечью, глядя на Патрика. «Пока мы не нашли его во льду». «Человек не может просто так взять и испариться», — ответил Патрик, стараясь говорить бодрым голосом, никак не соответствовавшим его внутреннему состоянию. «Следы остаются всегда. Наша задача — их найти». Он чувствовал, что сыплет банальностями, однако ничего другого в этой ситуации сказать не мог. «Ну а что с его личной жизнью? Мы достаточно глубоко в ней покопались? Все трупы из шкафов повытаскивали». Мильберг рассмеялся своей собственной шутке, но никто его не поддержал. Магнус и Си общались в первую очередь с Эриком Линдом, Кеннетом Бэнксоном и Кристианом Тюделем. И, соответственно, с их женами. Мы поговорили с ними и со всеми родственниками Магнуса. И все утверждают в один голос, что тот был образцовым отцом семейства и прекрасным другом. Никаких сплетен, никаких тайн, никаких слухов. «Ерунда», — фыркнул Мельберг. «Всем есть что скрывать. Надо только уметь это найти. Вы, наверное, не особо старались». «Мы...» Начал было Патрик и осекся, осознав, что Мельберг, вопреки обыкновению, изрёк дельную мысль. Вероятно, они не копали достаточно глубоко, не задали нужных вопросов. «Разумеется, мы ещё раз переговорим с семьёй и друзьями», — проговорил он. И тут у него перед глазами встал Кристиан Тюдель и письмо, лежавшее у него в верхнем ящике стола. Однако сейчас он решил об этом не упоминать. Во всяком случае, пока у него не появится ещё что-то, кроме собственных предчувствий. «Тогда так и решим. Вы проделаете это еще раз, и на этот раз как надо», сказал Мельберг и поднялся так быстро, что Эрнст, сидевший, положив голову ему на колени, чуть не опрокинулся на спину. Уже в дверях он обернулся и оглядел своих сотрудников, сидевших за большим круглым столом. «И порезвее! Порезвее!» За окнами поезд стемнело Поскольку Кристиан встал очень рано, ему казалось, что уже вечер, хотя часы показывали 4 часа. Мобильный телефон в кармане не раз начинал гудеть, но он игнорировал его. Кто бы ни звонил, в любом случае, этот кто-то чего-то от него хотел, преследовал его и пытался чего-то добиться. Кристиан посмотрел в окно. Они только что проехали Херингу. Машину он оставил в Удевале. Дорога оттуда до дома занимала примерно 45 минут. Приложив голову к окну, он закрыл глаза. Стекло холодило лоб. Тьма, притаившаяся снаружи, давила на него, пытаясь проникнуть внутрь. Кристиан глубоко вздохнул и оторвался от окна. На стекле остались чёткие следы его лба и переносицы. Протянув руку, он поспешно стёр их. Ему не хотелось видеть эти отпечатки, свои собственные следы. Когда поезд прибыл в Удывалу, Кристиан чувствовал себя настолько усталым, что едва мог различать предметы. В последний час, сидя в поезде, он попытался вздремнуть, но смутные образы мелькали в голове, не давая ему покоя. Остановившись у Макдональдса, в торпе он купил себе чашку чёрного кофе и поспешно выпил, чтобы получить необходимую дозу кофеина. Мобильник снова завибрировал, однако Кристиан был не в состоянии вынимать его из кармана и уж тем более разговаривать с тем, кто его так настойчиво разыскивал. Наверняка это Санна. Она будет сердита на него, когда он вернётся домой. Ну что ж, пусть так. По телу пробежали мурашки, он завертелся на сиденье. Фары задней машины светили прямо в зеркало заднего вида, на мгновение ослепив его. Эти фары за спиной на одном и том же расстоянии заставили его ещё раз взглянуть в зеркало. Та же машина, которая всё время шла за ним после остановки в торпе. Или, может, ему почудилось. Кристиан провёл рукой по глазам. Теперь он уже ни в чём не мог быть уверен. Свет фар задней машины последовал за ним, когда он свернул со скоростной трассы в сторону Фейльбакки. Прищурившись, Кристиан пытался разглядеть заднюю машину, но было слишком темно, и фары ослепляли. Его руки, крепко вцепившиеся в руль, вспотели от напряжения. Пальцы затекли. На мгновение он опустил одну руку, чтобы её размять. Он увидел её перед собой. В голубом платье с ребёнком на руках. Запах клубники... Вкус ее губ, прикосновение ткани ее платья к его коже, ее длинные каштановые волосы. Кто-то выскочил на дорогу. Кристиан резко затормозил и на несколько секунд потерял управление. Машину занесло в кювет. Он внутренне покорился, приготовился ко всему. Однако в нескольких сантиметрах от кювета машина остановилась. В свете его фар впереди отчётливо виднелось белое пятнышко на заду у косули, и он проводил её взглядом, когда она испуганно запрыгала прочь через поле. Мотор по-прежнему работал, но его гудение потонуло среди шума в голове. В зеркало заднего вида он увидел, как машина, ехавшая позади, тоже остановилась и осознал, что пора трогаться с места. Прочь от света фар, преследующего, ослепляющего его. Позади него открылась дверца, кто-то вышел из машины кто это направляется к нему. Снаружи было так темно, что он видел лишь приближавшуюся чёрную бесполую фигуру. Ещё несколько шагов, и она подойдёт к двери его машины. Его руки, лежавшие на руле, затряслись. Оторвав взгляд от зеркала, Кристиан посмотрел на поле и рощу, едва различимую вдали. Сидел и ждал, уставившись в темноту. Дверь со стороны пассажирского сидения открылась. «Как вы себя чувствуете? С вами всё в порядке?» «Похоже, что вы с ней не столкнулись». Кристин посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос. Седой человек лет шестидесяти озабоченно рассматривал его. «Ничего страшного», — пробормотал Кристин. «У меня просто лёгкий шок». «Да жутковато, когда кто-то вот так выскакивает на дорогу прямо перед носом». «Так с вами точно всё в порядке?» «Да-да, я сейчас поеду домой. Как раз ехал во Фельбаку. «А, а я в Хамбургсунд. Поезжайте осторожно». Мужчина закрыл дверцу, и Кристиан почувствовал, как пульс начал приходить в норму. Это всего лишь тени из прошлого. Они не могут навредить ему. В голове снова возникла мысль о письмах, но он отогнал ее. Если он начнет обо всем этом думать, она снова возьмет власть. Этого он не может допустить. Он приложил столько сил, чтобы все забыть. Больше она до него не доберется». Он выехал на дорогу, ведущую в сторону Фиэльбаки. В кармане куртки продолжал жужжать мобильный телефон. Алиса продолжала кричать целыми днями и целыми ночами. Он слышал, как мать с отцом это обсуждали, говорили, что она страдает коликами. Но как бы это ни называлось, без конца слышать её вопли было невыносимо. Звук врывался в его жизнь, отнимал у него всё. «Почему, мать?» не возненавидела её за то, что она так много кричит. Почему она носил её на руках, пела ей, укачивала её и смотрела на неё с мягким выражением лица, словно жалея её? Алису жалеть не стоило. Она специально им всё портила, в этом он был совершенно уверен. Иногда, когда он наклонялся над колыбелькой и смотрел на неё, маленькую и сморщенную, похожую на червяка, она открывала глаза и тоже смотрела на него. Её взгляд говорил, что она не желает, чтобы мать любила его. Поэтому она кричит и требует от неё всего, чтобы ему ничего не досталось. Иногда он замечал по отцу, что тот чувствует то же самое. Похоже, он понимал, что Алиса делает всё это специально, чтобы ему не досталось ни капельки внимания матери. Однако он ничего не предпринимал. Почему? Ведь он большой, сильный. Уж он-то мог бы заставить Алису замолчать. Отцу тоже не разрешалось прикасаться к малышке. Иногда он все же пытался, неуклюже брал ее на руки, похлопывал по спине и по попе, пытаясь успокоить. Но мать всякий раз говорила, что он все делает не так и отбирала у него Алису. Он съеживался и молча отходил. Однажды отцу разрешили посидеть с Алисой. Перед тем она орала три ночи подряд, хуже, чем когда бы то ни было. Он лежал без сна в своей комнате и прижимал к голове подушку, чтобы отгородиться от этого звука. В духоте под подушкой росла ненависть. Она разрослась настолько, что совсем придавила его. Пришлось приподнять подушку, чтобы сделать вдох. Мать тоже устала, не спала три ночи. Так что она сделала исключение, отдала ребёнка отцу и пошла прилечь. А отец решил её искупать и спросил, хочет ли он посмотреть. Отец тщательно проверил температуру, наполнив ванну водой, и посмотрел на Алису, которая на этот раз молчала, таким же взглядом, каким смотрела на неё мать. Никогда ранее отец не был важной персоной. Он оставался второстепенным персонажем, потерянным в сиянии матери, исключённым из её общения с Алисой. Но сейчас он почувствовал свою значимость, когда улыбнулся Алисе, и она ответила на его улыбку. Отец бережно опустил крошечное тельце в воду, положил её на подставку, обшитую махровой тканью, словно маленький гамак, в котором она могла полулежать. Нежными движениями он стал мыть её ножки, ручки, толстый живот. Она шевелила ручками и ножками. Теперь она не кричала. Наконец-то перестала. Но это уже ничего не значило. Она победила. Даже отец покинул своё убежище за газетой, чтобы улыбаться ей. Он неподвижно стоял в дверях, не сводя глаз с рук отца, омывающих крошечное тельце. Отец, который стал его единственным другом после того, как мать перестала смотреть на него. В дверь позвонили, и он вздрогнул. Отец перевел взгляд на дверь, потом на Алису, не зная, как поступить. Потом спросил. «Ты можешь минутку присмотреть за сестренкой? Я только посмотрю, кто это. Я сейчас вернусь». На секунду он заколебался но затем почувствовал, как подбородок опустился вниз движением, напоминающим кивок. Отец, стоявший на коленях возле ванны, поднялся и попросил его подойти. Ноги двигались механически, когда он сделал два шага, отделявших его от края ванны. Алиса посмотрела на него. Боковым зрением он увидел, как отец вышел. Теперь они остались одни. Он и Алиса. Эрика с удивлением уставилась на Патрика. «Во льду?» Да, тот бедняга, который его обнаружил, пережил шок. Патрик кратко рассказал жене о событиях дня. «Могу себе представить!» — воскликнула Эрика и тяжело плюхнулась на диван. Майя тут же попыталась забраться ей на колени, однако задача оказалась не из лёгких. «Плевет, плевет!» — закричала Майя, приложив губы к животу. С того момента, как они объяснили ей, что малыши у мамы в животике могут слышать её голос, она не упускала возможности с ними пообщаться. Но её словарный запас был пока ограничен, так что беседа получалась достаточно однообразной. «Похоже, они спят. Не буди их», — сказала Эрика и поднесла палец к губам. Майя повторила это её движение, а потом приложила ухо к животу, чтобы убедиться, что малыши действительно спят. «У тебя, наверное, был ужасный день», — тихо проговорила Эрика. «Да», — кивнул Патрик, пытаясь отогнать воспоминания о лицах Сии и детей. Особенно взгляд Людвига, так похожего на отца, надолго останется в памяти. «Во всяком случае, теперь они знают. Иногда мне кажется, что неопределённость ещё ужаснее», — сказал он и уселся рядом с Эрикой так, что Майя оказалась между ними. Она радостно перебралась к нему на колени, где место было побольше, и уткнулась головой ему в грудь. Он нежно погладил её по светловолосой головке. «Ты прав, однако лишаться надежды всегда тяжело». Задумчиво проговорила Эрика. «У вас есть хоть какие-нибудь версии произошедшего?» Патрик покачал головой. «Нет, пока мы ничего не знаем. Ничегошеньки». «А письма Кристиану?» — спросила она. Внутренне она боролась с собой. Рассказать ли мужу о сегодняшнем походе в библиотеку и своих размышлениях по поводу прошлого Кристиана? В конце концов, она решила этого не делать. Сначала надо побольше разузнать. «Я пока не успел взяться за них». Нам всё равно придётся ещё раз встретиться с родственниками и друзьями Магнуса, и тогда я обязательно поговорю с Кристианом о письмах. «Сегодня утром ему задали этот вопрос в программе «Доброе утро», — сказала Эрика, и сжалась при мысли о своей роли в тех неприятностях, которым теперь подвергался Кристиан. И что же он ответил? Он ушёл от разговора, но было заметно, как ему всё это неприятно. «Ничего удивительного», — вздохнул Патрик и поцеловал дочь в макушку. «Ну, что скажешь? Давай приготовим ужин для мамы и малышей». Он встал и взял Майю на руки. Она радостно закивала. «Ну, что мы с тобой приготовим? Рыбные палочки с картофельным пюре? Подойдёт?» Дочка задумалась, потом кивнула. Сама она предпочитала сосиски, однако любезно согласилась и на рыбные палочки. Санна бродила туда-сюда по дому. Мальчишки сидели в гостиной перед телевизором и смотрели детскую телепередачу. Сама же она не могла усидеть на месте и потеряно ходила из комнаты в комнату, зажимая в руке мобильный телефон. Время от времени она уже в который раз набирала номер. Ответа нет. Целый день Кристиан не отвечала на звонки, и в голове у неё разыгрывались сцены одна ужаснее другой. Особенно после того, как новость о смерти Магнуса потрясла всю фьельбаку. Раз десять Санна проверила почту Кристиана. Внутри у неё нарастало что-то смутное, что нужно было опровергнуть или подтвердить. В глубине души она даже желала что-нибудь найти. Тогда она, по крайней мере, узнала бы что-нибудь конкретное и смогла бы выплеснуть накопившуюся тоску и страх. На самом деле, Санна понимала, что ведёт себя неправильно. Своими постоянными проверками и вечными вопросами о том, где он был и с кем встречался, она лишь ещё больше отталкивает его от себя. Умом она это понимала, но бушевавшие внутри чувства были сильнее ее. Интуитивно Санна знала, что он что-то от нее скрывает. Она не дотягивает в его глазах. Он не любит ее. От этой мысли ей стало так больно, что она села прямо на пол в кухне, обхватив руками колени. За спиной мирно гудел холодильник. Но Санна не замечала его. Чувствовала лишь черную дыру внутри себя. «Где он? Почему не звонит?» Почему ей не удается с ним связаться? Исполненная решимости она снова набрала номер. В трубке звучали гудки, но телефон не брали. Санна поднялась с пола и подошла к столу, на котором лежало очередное письмо. Сегодня пришло еще одно. Она немедленно вскрыла конверт. Строчки были столь же загадочными, как обычно. «Ты знаешь, что не сможешь скрыться от меня. Я в твоем сердце». «Даже если ты убежишь на край света!» Подчерк был ей хорошо знаком. Дрожащими руками Санна поднесла письмо к носу. От него пахла бумагой и чернилами. Никакого запаха духов или туалетной воды, который мог бы хоть что-то сказать об отправителе. Кристиан со слиным упрямством утверждал, что не знает, от кого эти письма. Но она ему не верила. Просто не верила, и всё. В ней проснулась ярость. Санна швырнула письмо на стол и побежала вверх по лестнице. Кто-то из сыновей окликнул её, не вставая с дивана, но она не обратила внимания на зов. Ей необходимо узнать правду, необходимо найти ответ. Словно кто-то другой завладел её телом, словно она больше им не управляла. Она начала со спальни, вытащила ящики из комода Кристиана и вывернула всё их содержимое. Внимательно оглядела каждый предмет, пощупала рукой в пустых ящиках. Ничего. «Совершенно ничего, одни лишь футболки, трусы и носки». Санна обвела взглядом комнату. «Шкаф!» Она подошла к платяному шкафу, занимавшему всю стену, и начала методично осматривать полки. Все, принадлежавшее Кристину, оказалось на полу. Рубашки, брюки, пояса, ботинки. Ничего личного, ничего, что могло бы хоть что-то сказать о ее муже, помогло бы ей проникнуть сквозь ту стену, которую он воздвиг вокруг себя. Санна всё более нервно вытаскивала наружу его вещи. В конце концов в шкафу остались только её собственные. Она тяжело опустилась на кровать и провела рукой по покрывалу, которая сшила из лоскутков её бабушка. Санну окружало такое множество вещей, говорящих о том, кто она и откуда. Туалетный столик, доставшийся ей в наследство от другой бабушки, ожерелье, которое подарила ей мама, письма от друзей и родственников, которые она хранила в коробках на дне шкафа. Школьные каталоги, каталог с фотографиями всех классов школы, лежавшие аккуратной стопкой на полке. Студенческая шапочка, шапочка, которую выдают будущему студенту по окончании гимназии, хранящаяся в шляпной коробке рядом с засушенным свадебным букетом. Множество мелких вещичек, отражающих ее историю, ее жизнь. Внезапно ей стало очевидно, что у ее мужа таких вещей нет. Правда, он менее сентиментален и не склонен хранить старое барахло. Но что-то всё же должно было сохраниться. Ни один человек не может прожить жизнь, не привязавшись к вещам, которые хранят воспоминания. Санна заколотила кулаками по покрывалу. От неизвестности сердце нервно застучало. Что же всё-таки за человек, Кристиан? Внезапно она замерла на месте. Её осенила одна мысль. Есть одно место, где она еще не искала. Чердак. Эрик повертел в пальцах бокал, рассматривая глубокий цвет красного вина, светлеющий к краям. На бесчисленных курсах он научился по этому признаку определять молодое вино. Вся его жизнь грозила вот-вот рухнуть, и он еще до конца не осознал, как это получилось. Как будто его унесло течением, столь мощным, что он был не в силах ему противостоять. Магнус мертв. Один шок смешался с другим, и потому он только сейчас смог переварить то, что узнал от Луизы. Сперва ее сообщение о том, что Магнуса нашли мертвым, и почти одновременно известие о беременности Сесилии. Два события, потрясшие до глубины души и свалившиеся в течение одной минуты. «Ты можешь, по крайней мере, ответить мне?» — проговорила Луиза жестким голосом. «Что?» — переспросил он, понимая, что Луиза что-то сказала, а он пропустил мимо ушей. «Что ты говоришь?» «Я спросила, где ты был сегодня, когда я послала тебе сообщение о Магнусе. Сначала я позвонила в офис, но тебя не было на месте. Затем я много раз звонила на твой мобильный, но смогла побеседовать только с автоответчиком». Язык у нее заплетался. Видимо, пить она начала ещё с утра. Отвращение переполнило его, смешалось с вином, придав ему горький металлический привкус». Его бесило, что она совсем отпустила вожжи. Почему она не могла взять себя в руки, вместо того, чтобы стоять и смотреть на него пьяным, мученическим взглядом? «Я вышел по делу». «По делу?» — усмехнулась Луиза, отхлебнув глоток из своего бокала. «Ну-ну, могу себе представить, что это было за дело». «Прекрати», — устало проговорил он. «Хотя бы сегодня не заводи эту песню». «Ах так? Почему же не сегодня?» Воскликнула она с агрессией в голосе, и он почувствовал, что назревает ссора. Девочки давно спали, они остались вдвоем. Он и Луиза. «Сегодня одного из наших ближайших друзей нашли мертвым. Мы не можем хотя бы сегодня провести вечер без ссор». Луиза смолкла. Он видел, что ей стало стыдно. На мгновение перед ним встал образ девушки, с которой он познакомился в университете. Симпатичной, умненькой и задиристой. Но он тут же рассеялся, и остались лишь мешки под глазами и посиневшие от вина зубы. Эрик снова почувствовал горький привкус во рту. А тут ещё и Сесилия. Что с ней теперь делать? Насколько он знал, впервые одна из любовниц забеременела от него. Вероятно, ему просто везло. Но теперь везению пришёл конец. Она сказала, что намеревается оставить ребёнка. Стоя в своей кухне, она совершенно хладнокровно сообщила ему об этом. Не поделилась, не предложила обсудить. Просто заявила о своих намерениях, предоставив ему возможность внести свой вклад. Девочка внезапно повзрослела. Наивности и ребяческий смех исчезли. Стоя перед ней, он понял по её глазам, что она видит его насквозь. И он заёрзал, не хотел смотреть на себя её глазами. Вообще не хотел видеть самого себя. Всю жизнь он воспринимал, как нечто само собой разумеющееся, что им восхищаются. Иногда боятся, что тоже неплохо. Но в тот момент, приложив ладонь к животу, она посмотрела ему в глаза с презрением. Их интрижка осталась позади. Она рассказала ему, какие две возможности перед ним открываются. Либо она не разглашает имени отца ребенка, в обмен на крупную сумму, которая будет поступать на её счёт каждый месяц от момента рождения ребёнка до его совершеннолетия, либо она обо всём расскажет Луизе и сделает всё от неё зависящее, чтобы лишить его чести и славы. Глядя теперь на свою жену, Эрик задумался, правильный ли выбор сделал. Он не любил Луизу. Он обманывал её, ранил её и знал, что она была бы куда счастливее без него. Но силу привычки не преодолеть. Да и мысли о холостяцкой жизни с горами немытой посуды и нестиранного белья, разогретыми полуфабрикатами, его нисколько не прельщала. Она всегда выезжала на его привязанности к удобствам и на том, что ей принадлежала половина состояния. В этом заключалась банальная истина. И теперь ему к тому же предстоит довольно дорого платить за своё удобство в течение восемнадцати лет. Почти час Кристиан просидел в машине около дома, наблюдая через окно, как Санна ходит по дому. Судя по ее движениям, она была вне себя от гнева. Он чувствовал, что не выдержит ее возмущения, ее слез и упреков. Если бы не сыновья. Кристиан завел машину и подъехал к дому, чтобы не дать самому себе додумать эту мысль до конца. Каждый раз, ощущая в груди любовь к сыновьям, он холодел от страха. Изо всех сил старался поддерживать дистанцию, чтобы удержать зло и опасность в стороне. Но письма заставили его осознать, что зло снова пришло в его жизнь. А любовь к сыновьям, владевшая им, — глубокое чувство, которое невозможно победить. Он должен защитить их любой ценой. Второй раз он не может допустить неудачи. Иначе вся его жизнь рухнет, а с ней все то, во что он верит. Опустив голову на руль, Кристиан готовился в любую секунду услышать звук отворяемой двери, но Санна, судя по всему, не заметила, как подъехала машина, и это дало ему еще несколько секунд на то, чтобы собраться с духом. Он думал, что будет безопаснее закрыть в себе ту часть сердца, которая принадлежала им. Однако он ошибался. Бежать было некуда. А не любить их он просто не мог. Так что ему придется принять бой, встретившись лицом к лицу со злом. Вновь столкнуться с тем, что он так много лет таил в себе, но снова обнажил, написав книгу. Впервые ему пришла в голову мысль, что не надо было ее писать. Насколько все могло бы быть по-другому, если бы ее не существовало? С другой стороны, разве у него была свобода выбора? Какая-то внутренняя сила заставила его сесть за стол, написать о ней. Но вот входная дверь отворилась. Санна появилась на пороге, поёживаясь, плотно завернувшись в кофту. Он поднял лицо от руля и посмотрел на неё. Задний свет, падавший из прихожей, придавал ей сходство с Мадонной, даже несмотря на вязаную кофту и домашние тапочки. Она была в безопасности. Он понял это, оглядев её. Ибо она никогда не задевала никаких струн в его душе. Поэтому она не нуждалась в защите. Между тем ему предстояло отвечать — Ноги плохо слушались, когда он вылез из машины. Нажав на кнопку на брелоке сигнализации, он запер автомобиль и шагнул к свету. Санна сделала шаг назад, не сводя с него глаз. Лицо у неё было совершенно белое. «Я пыталась тебе дозвониться. Много-много раз. Звонила тебе с самого обеда, а ты не удостоил меня ответом. Скажи, что у тебя украли телефон или что он сломался. Скажи что угодно, только дай мне вразумительное объяснение, почему я не смогла связаться с тобой». Кристиан пожал плечами. Такого объяснения не существовало. «Не знаю», — пробормотал он, стаскивая себе куртку. Руки тоже затекли и плохо повиновались ему. «Ты не знаешь?» Голос у неё дрожал, и, хотя входная дверь уже была закрыта, Санна по-прежнему стояла, обняв себя за плечи. «Я устал», — пробормотал он, и сам понял, как вяло это прозвучало. Утром у меня было тяжёлое интервью, а потом я встретился с Габи и... И больше ничего не мог делать. Ему не хватало сил рассказать, что произошло на встрече с директором издательства. Более всего на свете ему хотелось сейчас сразу подняться в спальню, забраться под одеяло, забыться и заснуть. «Дети спят?» — спросил он, проходя мимо. Он случайно задел её, и она покачнулась, но устояла. Поскольку она не ответила, он повторил вопрос. «Дети спят?» Да. Кристиан поднялся по лестнице на второй этаж и заглянул в комнату к сыновьям. Они спали в своих кроватках, как два ангелочка с румяными щеками и густыми чёрными ресницами. Он присел на край кровати Нильса и погладил его по светлой голове. Прислушался, как сопит во сне мелькер. Поднявшись, поправил на обоих одеяло и снова спустился вниз. Санна так и стояла в той же позе посреди прихожей. Кристиан начал подозревать, что дело в чем-то другом, что сегодня ожидаются не только обычные обвинения, не только обычная ссора. Он знал, что она постоянно контролирует его, проверяет его электронную почту и звонит ему на работу под выдуманными предлогами, чтобы проверить, на месте ли он. Все это он знал и уже привык к этому. Но сегодня наметилось нечто новое. Будь у него выбор, он развернулся бы и снова пошёл наверх осуществить своё желание немедленно лечь в постель. Но он понимал, что это бессмысленно. У Санны есть к нему разговор, и она достанет его где бы он ни был — здесь, в прихожей или в своей постели. «Что-нибудь случилось?» — спросил Кристиан и внутренне похолодел. «Что она натворила?» Он знал, на что она способна. «Пришло ещё одно письмо». — проговорила Санна и, наконец-то, сдвинулась с места. Она пошла в кухню, и он счёл, что должен последовать за ней. — Ещё одну? — переспросил Кристиан, подавив вздох облегчения. — Ну что ж, это не так уж и страшно. — Всё как обычно, — сказала Санна, бросив перед ним на стол конверт. — Кто всё-таки тебе их посылает? — И хватит говорить мне, что ты не знаешь. Я не верю тебе ни на йоту, — она говорила надрывным фальцетом. «Кто она, Кристиан? Это с ней ты встречался сегодня? Поэтому я не могла до тебя дозвониться, да? Почему она преследует нас?» Вопросы и обвинения полились рекой, и Кристиан устало опустился на стул, стоявший ближе всего к окну. В руке он держал письмо, не глядя на него и даже не пытаясь прочесть. «Санна, честное слово, я понятия не имею», — проговорил он. В глубине души он мечтал всё ей рассказать, но понимал, что не должен этого делать. «Ты лжёшь!» — всхлипнула Санна. Опустив голову, она вытерла под носом рукавом свитера, потом снова подняла глаза на мужа. «Я знаю, что ты лжёшь! В твоей жизни кто-то есть или существовал раньше? Сегодня я как безумная металась по дому в надежде найти хоть что-нибудь, что объяснит мне, за кого я вышла замуж. И знаешь, что я обнаружила? Ничего! Ничего, Шеньки. «Я понятия не имею, кто ты такой!» Она кричала, изливая на него весь свой гнев. Он молчал. Ведь она была права. Он оставил все позади, все, чем был раньше. Их и ее. Но он должен был догадаться, что она не пожелает оставаться в прошлом. В забвении. Он должен был это понять. «Скажи хоть что-нибудь!» Кристиан вздрогнул. Санна наклонилась к нему, брызжа слюной, и он медленно поднял руку, чтобы утереть лицо. Внезапно она понизила голос и ещё больше приблизилась. Теперь она перешла на шёпот. «Но я не сдавалась. Я продолжала искать. У каждого есть тайны, о которых он не хочет говорить. Так что теперь мне хотелось бы узнать…» Жена сделала паузу, и он почувствовал, как под кожей снова забегали мурашки. На лице её появилось триумфальное выражение — новая и пугающая. Кристиан не хотел слушать, не хотел продолжать эту игру, однако понимал, что Санна не остановится, пока не достигнет цели. Она потянулась за предметом, лежавшим на одном из стульев с другой стороны стола. Её глаза зловеще мерцали от всех тех чувств, которые накопились в её душе за годы их совместной жизни. «Теперь мне хотелось бы узнать, кому принадлежит вот это?» проговорила Санна, и взяла в руки нечто голубое. Кристиан мгновенно узнал, что это за предмет. Он с трудом справился с собой, чтобы не вырвать платье у неё из рук. Она не имела права прикасаться к нему. Ему хотелось сказать ей об этом, прикрикнуть на неё, объяснить, что она перешла все границы. Но во рту у него пересохло, и он не мог выдавить из себя ни звука. Кристиан протянул руку к голубой ткани, такой нежной и лёгкой на ощупь, но она отдернула руку, держа платье в недосягаемости. «Чьё это платье?» — спросила она едва слышно. Потом развернула платье, держа его перед собой, словно стояла в магазине, пытаясь понять, подходит ли ей этот цвет. Кристиан не смотрел на неё, он не сводил глаз с платья. Видеть, как к нему прикасаются чужие руки, было для него невыносимо. Однако мозг работал хладнокровно и сосредоточенно вот тщательно разделённые миры грозили вот-вот столкнуться, и он ни за что не мог раскрыть правду. Этого нельзя было произнести вслух, но лучшая ложь — это ложь с элементами правды. Неожиданно Кристиан успокоился. Он даст Санне то, чего она хочет. Расскажет ей кое-что о своём прошлом. Он начал говорить, и через некоторое время она уселась напротив него. Она узнала часть его истории — но только малую часть.